демонстрируя связь с внеземной сферой, поскольку их могущество во многом зиждется на вере в то, что в них обитают некие сверхъестественные силы. На этом этапе, проницательно замечает антрополог Риц, возникает серьезная трудность в разграничении искусства и религии. А его коллега Бернау подчеркивает, искусство заключается в напоминание напоминании о богах. Тем не менее, ученый мир, что называется и руками, и ногами против того, что культ рода, танцы масок и предания, дошедшие до нас через множество поколений, представляет собой напоминание о реально пережитой действительности, то есть свидетельство о реальных фактах. Что же касается божественного происхождения и значения культа рода, то о нем писатель и популяризатор науки Георг Лукас отзывается так. «В этих произведениях искусства нашла отражение не некая объективной реальность. Они отражают не действительно существующие соотношения между природой и обществом, а некие ошибочные представления о них». Ошибочные представления, действительно, эти памятники не отражают реальную действительность. Но выражают ли они ошибочные представления? Откуда мы можем это знать? Никто из нас не присутствовал и не мог присутствовать при первоначальном событии, способствовавшим установлению позднейшего священного культа или формировании религиозного мифотворчества. На мой взгляд, очень многое говорит в пользу того, что маски, наскальные рисунки в пещерах и культовые объекты по сути дела представляли собой отправной точки культа, запечатлевший облик и детали поведения богов, которые, согласно гипотезе о палеоконтакте, были пришельцами из космоса. «Многие первобытные народы и в наши дни воспринимают маску или статую не как символ изображения или условный портрет неземных гостей, богов, а как реальное фактическое присутствие сверхъестественного в зримом и осязаемом облике», пишет этнолог Гербранс. Он приводит два примера. В большой маске догонов обитает Нджама, то есть душа богов, предков рода в образе незримого змея. А для жрецов племени Дан в Либерии, предки посредством своих масок, реально присутствуют в хижине шамана. Если же боги на самом деле были астронавтами, эти ритуалы могут быть интерпретированы как одно из проявлений культа товаров, карго, дошедшее к нам из далекого прошлого, через множество поколений, словно традиция, позволяющая донести память о небесных существах. К этому же разряду следует отнести и превратные истолкованные технические средства которые путем магических практик могут быть вновь возвращены к жизни. Это особенно наглядно просматривается у бразильских индейцев Кайяпо, которые на церемониях в честь своего бога Беп Коророти надевает ритуальные одеяния из соломы. Оптический и визуальный образ богов, представленный в танце масок, весьма и весьма напоминает скафандры астернафта в наших дней и перекликается с легендой о боге племени Каяпо, который возвратился на небеса в некоем летающем доме, окруженном грохотом, языками пламени и клубами дыма. Аналогичные бытующие и в наши дни ритуалы в честь небесных учителей Включают в себя ритмические танцы масок народа Дагонов, Западная Африка,